Глава 31. Ритуал удался и вынес шамана на самые вершины. Он был почти всемогущ в мире духов. Пока сверхвосприятие, вызванное камланием, не истаяло, словно туман под рассветными лучами, Манзома собирался отправить своего духа-помощника Ворона помочь Кривой Секвои, преследующему медведя-убийцу в ночном лесу. Однако нечто нарушило стройный рисунок его ритуала. Разрушая камлание и перемножая на ноль весь прогресс, Ворон не откликнулся. Когда же шаман снова открыл глаза, возвращая сознание в тварный мир, то поразился переменам, произошедшим в пещере за время его недолгого отсутствия. Возле шкуры медведя, закрывающей вход на другой уровень пещеры, стоял чужак, которого никто не приглашал в священную белую пещеру. Белый мужчина с неопрятной бородой и в подозрительно похожем на его ковбойское пальто. Оно настолько было похоже, что индеец скосил глаза в угол, туда, где оставил одежду. Все вещи аккуратно сложены на месте нетронутыми. Незнакомец был вооружен узнаваемым армейским карабином М4А1. Стоял широко расставив ноги и целился в него и Джошуа. «С возвращением из мира духов, Манзума Громко поприветствовал он и нервно хохотнул. Был этот голос чем-то отдаленно знаком. Обороты, речи, тембр, манеры. Но припомнить, кто это такой, не удалось. Джо встал с поднятыми руками. «Бросай бубен, шаман!» — эхидно сказал незнакомец. «Ритуал закончен!» Оставалось только починиться. Музыкальные инструменты колотушка упали к ногам. Манзома поднял руки вверх. «Кто вы?» — спросил Шредер. «Что вам от нас нужно?» Но бородатый мужик вопросы проигнорировал. «Что, шаман, духи не помогают. Отвыкай. Больше не помогут. Где резкий индеец?» — поинтересовался он. «Здоровый такой!» «Ты о кривой секвойе?» — спокойно уточнил шаман. «Точно!» Закивал с готовностью мужчина с карабина. «О, он ушел преследовать шатуна!» Незнакомец задумался и после затянувшейся паузы выдал. Хм, «Как странно! Двенадцатый раз одно и то же, и вдруг здоровяк пошел на медведя!» Он пожевал губами, что-то бормоча себе под нос сквозь спутанную бороду. Этот непонятный странный человек словно не замечал вытянувшихся, напрягшихся лиц Джой Манзома. «Что произошло?» – наконец спросил он. «Что заставило вашего третьего деревянного отправиться добывать сегодня медведя?» На этот раз инициативу ответить взял на себя Шреддер, сообразивший, что у этого парня явно не все вальты в колоде. «Меня зовут Джошуа». «Знаю», – бородач грубо перебил его. «Ты Шреддер, лос-анджелевский психотерапевт, еврей, в разводе, латентный алкоголик. Ничего не перепутал?» «С чего бы это я алкоголик, мистер?» – возмутился Джо. Пугающий зев ствола М4А1 навелся на него. И Шреддер нервно сглотнул, потому что во рту мигом пересохло. Никогда ствол оружия не казался ему таким бездонным, как сейчас. Кажется, он кристально протрезвел от того адреналина, который выбрасывался сейчас в кровь ударными дозами. «Заткнись!» – Безлобно посоветовал Джо-мужик. «Ты!» – прицел М4А1 снова перевелся на манзома. «Где здоровяк с деревянным именем?» «Я уже сказал!» Плавно развел руками шаман и осторожно ответил. «Он сейчас охотится на медведя». «Вы, клоны всегда загружаетесь втроем. Что на этот раз пошло не так?» Снова прозвучал требовательный вопрос, подкрепляемый покачиванием ствола армейского карабина. Манзома грустно улыбнулся. Зато дрова весело потрескивали в костре. Огонь снова добрался до индейских благовоний, и по пещере поплыла новая волна запахов. «Боюсь, что не понимаю вопрос, мистер Э. развел он руками. «Ты не узнаешь меня, да?» Усмехнулся Бородач. «Нет!» Отрицательно покачал головой индеец. «Мы знакомы?» «Не узнал, не узнал!» Откровенно захихикал незнакомец. «А мы ведь с тобой соседи были!» «Нема?» Удивился Манзома. Бородач резко осекся. «Какой я тебе нема, краснокожий?» Разозлился парень с армейским карабином. «Нет больше нема! Нет больше лунатика нема! И дурачка нема тоже нет! Нема умер!» Как и физик-теоретик Виталий Павлович Турчинов. Остался только я. Зовите меня Гриф. Джо задумался. Судя по всему, перед ними сейчас тот самый сосед, про которого рассказывал Манзома. Если он купил дом, владелец которого не умер, а просто сошел с ума и спрятался в священной пещере индейцев, кто ему вернет деньги? И вернёт ли вообще? Нет, он не был жадным. Но деньги в недвижимость он вложил солидные, и значительную сумму уже истратил на ремонт дома своей мечты. Если вспомнить историю этого нема, то он пропал без вести, тело никто не нашел. Официальная версия его исчезновения заключалась в том, что не вполне психически здоровый человек вышел прогуляться в лес и заблудился. Но вот он нашелся. Теперь вопрос, что делать с недвижимостью? Шредер поймал себя на мысли, что начинает злиться. А потом понял, о какой ерунде он думает под прицелом мощного армейского карабина, и его отпустило. Сегодня день начался как обычно. Ничего не предвещало, что по накалу безумия и приключений он перекроет всю предыдущую жизнь. Ради этого стоило приехать в Кадьяк. Карабин вновь целился в Джо. «А, а ты чего че? лыбишься?» Зло спросил Гриф у Шредера. Тот ничего не успел ответить, так как вопрос задал Манзома. «Виталий, м -м, извините, Гриф, так что тебе нужно от нас? Ведь не просто так ты нашел нас в священном месте. Еще раз назовешь меня как-то иначе, чем Гриф, «Прострелю тебе ногу», – пообещал незваный гость. Не, на ноге тебе еще спускаться с горы. Руку прострелю». Манзома спокойно кивнул, соглашаясь. «Гриф, зачем ты меня искал?» Снова спросил он. «Ты ведь меня искал. Мы с тобой общались иногда, когда ты жил по соседству. Если Джо тебе не нужен, может, мы его отпустим, глотнем, как старые друзья Бурбона, и все обсудим. Как тебе такое предложение?» Лунатик Нема приблизился к индейцу с протянутой левой рукой. Правой он удерживал его на прицеле. Получив флягу, он снова отошел на прежнее место к шкуре и сделал несколько глотков из фляжки. «Ты прав, Манзума», – наконец произнес он. «Я не искал тебя, но ты мне нужен». Шаман спокойно спросил. «Зачем же? У тебя в хижине припрятано оружие и боеприпасы ДАИ». Примечание автора. Движение американских индейцев. «Оно нужно мне». Брови индейца полезли на лоб. «Ой, да ладно!» Новый знакомый снова неприятно заулыбался и приложился к фляге. «Манзума, неужели ты хочешь умереть за тайной организацией, которая уже не существует? Ведь нет даже надежды на то, что она возродится. Я знаю, что твой папаша был сподвижником Рассела Минца». Примечание автора. Рассел Чарльз Минц. 10 ноября 1939 года. 22 октября 2012 года. Американский актер, общественный деятель, борец за права индейцев. Широкую огласку получил инцидент 1973 года, когда Минс и группа вооруженных активистов численностью от 200 до 300 человек захватили посёлок Вундетни в резервации Пайн-Ридж, заявив, что они утверждают в нем традиционное независимое племенное правление. Противостояние переросло в 71-дневный вооруженный конфликт с полицией, армией и ФБР, в результате которого погибли двое и были ранены 13 индейцев. И остаток своей жизни провел в тюрьме, из-за чего твоя мать спилась. Откуда ты? Откуда я знаю грязные тайны твоей краснокожей семейки? Неважно. важно. чтобы ты мне показал, где спрятано оружие. В пещере повисло молчание. Монзома! «Не вынуждай меня пустить твоему другу полю между глаз», – пригрозил лунатик Нема. «У меня нет на это ни времени, ни желания». «Хорошо», – кивнул индеец. «Идет. Нам нужно на заимку съездить. Разрешишь мне переодеться?» «Валяй», – ухмыльнулся Гриф. «Только быстрее. Шаман снял ритуальные одежды и облачился в европейское, снова став более похожим на респектабельного гражданина, чем на североамериканского дикаря. «Я готов». Они спустились с горы намного быстрее, чем на нее поднимались. На востоке начало светлеть. Гриф, мрачно шагавший метров на пять позади, конвоировал Шредера и манзома. На том месте, где и оставили внедорожник, замаячили очертания Форда F650. Джон невольно залюбовался внушительными размерами и агрессивным дизайном машины. Вроде бы это простой грузовичок, произведенный для сельской местности, но несет на себе элементы роскошной отделки. Присущие разве что представительскому классу автомобилей. Мы с Джо выпили, сообщил Грифу Манзома. За руль нам нельзя. Сам поведешь. Я покажу куда.